Глава 1, 0, Тунгусский мир. Ярослав пришел в себя от страшной боли во всем теле. Дышать было невыносимо тяжело. Он попробовал открыть глаза, но картинка оказалась размытой, как будто он смотрел на мир через пластиковый пакет. Дышать помогала кислородная маска. Над ним склонился человек в оранжевом скафандре. Живой, Живой". сообщил человек, кому-то искаженным микрофоном голосом. Где я? пробормотал Ярослав. «Что с Алисой?» «Не, не шевелитесь!», шевелитесь – скомандовал человек в скафандре. «Регенерация, Регенерация еще, еще не закончена. закончена. Постарайтесь расслабиться. расслабиться». «Алиса, где она?» Сквозь боль прошептал Ярик. В соседней операционной Состояние тяжелое, но шансы есть», – ответил ведьма доктор. «А Макс?» «С ним тоже работаем. Силы, Силы берегите. берегите». Ярослав провалился в вязкую темноту. В больничной палате ритмично пищали приборы. Алиса попыталась привстать, но тело ее не слушалось. Ей показалось, что она была в коконе, не позволяющем пошевелить даже пальцем. Волной накрыла паника. Мгновенно подскочил пульс, она начала задыхаться. Пришла в себя. Отлично! Услышала она голос откуда-то сбоку. Вводите нейролептики, пусть поспит. Возвращаемся к парню, там критическое состояние. Никакого укола Алиса не почувствовала. Она вообще не чувствовала своего тела. От нее осталось только сознание, полностью заполненное страхом. Что значили последние слова неизвестного? Про кого он говорил? Про Ярика или Макса? Критическое состояние. Это же значит, что кто-то из них жив. Есть шанс. Ярик открыл глаза. Над ним был белый скучный потолок. Все тело болело и чесалось. «Вы, Вы перенесли сложную операцию». Начал безразличный голос откуда-то сбоку. Возможно, вы испытываете физический и эмоциональный дискомфорт. Вы сейчас в безопасности. Операция прошла успешно, но вам предстоит сложная реабилитация. Вы способны воспринимать информацию? «Да», – хрипло проговорил Ярик. «Отлично. Сейчас мы проведем стандартное тестирование. Не переживайте, если на какие-то вопросы не сможете ответить быстро». Договорились? «Хорошо». «Какой сейчас год?» 2025 «Хорошо. Хорошо. Сколько, Сколько пальцев на правой руке обычного человека?» 5 «Отлично. Отлично. Как, как вас зовут?» «Ярослав». «Как, как вы здесь оказались? оказались?» «Я попал в аварию». Как «Какой из предметов видите, лишний?» «Уголь, палка, палка ластик, ластик ботинок. ботинок». Ярослав растерялся. Он проходил такие тесты в детстве не раз. Папа в шутку задавал ему подобные вопросы. «Я думаю, ластик. Объясните свой выбор». Палка, уголь и ботинок оставляют след. Ластик, наоборот, его убирает. У вас был опыт, связанный с телепатией, магией, предсказанием будущего? Ярослав задумался. Он, конечно, понимал, какие ответы правильные, но решил отвечать честно. Да, был. У вас есть ощущение, что вы необычайно талантливы? Да, есть. Вам случалось чувствовать, что вас не существует или мир вокруг нереален? Да. Ярослав стал всерьез опасаться, что с такими ответами его не скоро выпустят из больницы. Скорее всего, переведут в уютный санаторий психиатрической специализации. У вас, вас есть убеждения, которые окружающим, окружающим кажутся причудливыми. Да, есть. Вам, вам приходилось видеть необычные явления, которые другие люди не замечают. Вспышки света, света огонь, огонь, геометрические фигуры. фигуры. Да, приходилось. Спасибо, Спасибо за ответы. Отдыхайте. В ближайшие сутки вы не сможете двигаться. Не пугайтесь. А что с моими друзьями? Спросил Ярик, но ответа не получил. По всей видимости, собеседник уже ушел, получив достаточно информации для размышления. Он остался один. Попытка пошевелиться ни к чему не привела. Тело было парализовано. Все, что он мог сделать, скосить глаза, пытаясь рассмотреть чуть больше, чем белый потолок над головой. Комната была небольшой. Чуть шире кровати, на которой он лежал. Справа была стена, возле нее стояли какие-то приборы, но рассмотреть их было невозможно. Не хватало угла зрения. Слева, по всей видимости, окно. Он видел только верхнюю часть рамы. Как неудачно все получилось, подумал Ярослав. Такой хороший мир нашли. Я его даже хакнул, научился получать все, что захочу. И вот надо же оказаться в нем парализованным из-за глупой аварии. А может, весь этот прекрасный мир действительно лишь симуляция, сон. Все это время я пролежал в коме, и мне просто приснилось то, почему я так скучаю, что, кажется, потерял навсегда. Слишком все правильно и удачно в этом мире, такого не бывает. Мысли начали путаться, замедляться. А вот если не сон, как же до ужаса жаль, что именно в тот момент, когда. У нас все наладилось, я попал в такую идиотскую ситуацию. Ведь теперь я стал обузой для родителей. Алиса проснулась. Над ней был бесконечный белый потолок. Тело она не ощущала. Попытка пошевелиться ничем не закончилась. Она была чистым сознанием. «Хорошо, Хорошо. вы пришли в себя», себя. – услышала она механический голос. «Что со мной?» – спросила Алиса. Ваш, Ваш организм, организм подвергся деформации. деформации. Нарушены основные функции деформации всех органов. Я навсегда останусь парализованной. По щеке скатилась слеза, оставив соленый след. Не обязательно. Полное восстановление возможно при условии проведения сложной операции. Бесстрастно сообщил голос. Это связано с рисками. Я не хочу жить в состоянии овоща. Лучше умереть. Не говорите глупости. Никаких рисков нет. Рутинная процедура. «Вы же проведете ее?» С надеждой в голосе спросила Алиса. «Нет. Нет. Данная операция, операция крайне затратная. затратная. На а данный момент, момент ее, ее проведение экономически невозможно», возбуждены. честно сообщил голос. «То есть у меня есть шанс на выздоровление? Если, Если на счете появятся, появятся средства, средства безусловно. безусловно». Алиса подумала, к кому можно обратиться, чтобы собрать необходимые деньги. У мамы вряд ли будет крупная сумма. Наверное, можно объявить сбор среди однокурсников или бросить клич в интернете, но кто этим будет заниматься? Скажите, а что с парнями, с которыми я попал в аварию? Здоровье одного из них восстановлено. Скоро вы сможете пообщаться. Голос отключился. Наступила ватная тишина. Не было слышно даже ритмичного писка медицинских приборов, из-за чего Алиса испугалась, что вдобавок к параличу она еще и потеряла слух. и разбудил голос доктора. Ярослав, Вы, Вы можете, можете аккуратно, аккуратно встать. встать. Не, не торопитесь. торопитесь. Голос доносился из динамика. Кроме самого Ярика в палате никого не было. Он почувствовал, что может шевелиться. Поднял левую руку, рассмотрел кисть. Потом правую. Обычные руки. Удерживавшие его кокон как будто растворялся при каждом движении. Ярослав аккуратно перенес ногу на пол. Это оказалось на удивление легко. Повернулся на кровати и поставил на пол вторую ногу. Сел. Палата действительно была крошечной. То, что он принял за раму окна, оказалось какой-то медицинской лампой. Она излучала мягкий голубоватый свет. Тело слушалось плохо. Он чувствовал, что плывет. Движения были непривычно заторможенными. Наконец удалось встать. Явных увечий не было. «Очень, Очень хорошо», хорошо. – приободрил Ярослава голос. «Походите немного, чтобы привыкнуть». Ярик послушно сделал два коротких шага до стены, развернулся Три шага до противоположной. Было ощущение необыкновенной легкости, силы. Возможно, это были последствия наркоза. Тело казалось почти невесомым. Здорово, вы освоились. Проходите, Проходите в мой кабинет. В Невидимый собеседник отключился. Ярик подошел к двери, открыл ее. За ней начинался довольно узкий и низкий коридор. При двухметровом росте ему пришлось идти, немного пригнувшись. На полу засветился ряд голубых точек, начинающихся у двери палаты и уходящих куда-то вглубь коридора. Следуя такой непривычной навигации, Ярослав дошел до двери. Чтобы войти внутрь, пришлось пригнуться. В пустом кабинете стояло удобное кресло напротив стола. Немного подумав, Ярик в него сел. После прогулки он чувствовал небольшую тошноту, как в стремительно снижающемся самолете. Дверь за спиной открылась, кто-то вошел. Рассмотреть не получилось. При попытке повернуться голова закружилась, подступила тошнота. Вошедший постоял за спиной, решительно прошел мимо бледного Ярика, сел за стол. Перед ним был не человек. В оранжевом комбинезоне сидело невысокое существо с синим лицом ящерицы. На руках или лапах было по 6 пальцев. Сложив их в замок, существо заговорило. «Ярослав, мы регенерировали ваш организм». Физически вы здоровы. Ментально есть отклонение, но с учетом произошедшего это неудивительно. Простите, а вы кто? Изумленно спросил Ярослав. Уверенности в том, что он психически здоров, у него не было. Я ваш терапевт КХ, назначенный следственной комиссией. Давайте не будем отвлекаться, пожалуйста. Ящер поднял глазам плоскую алюминиевую пластину с экраном на одной из сторон. Ярослав робко осмотрелся. Нормальный, если не присматриваться кабинет, оказался шкатулкой сюрпризов. Кресло, в котором он сидел, состояло из множества квадратиков 5 на 5 сантиметров, связанных между собой силовым полем и, вероятно, принимало наиболее удобную форму для любого посетителя. Стол доктора был грубо покрашен белой масляной краской, как будто делавший его старался выполнить свою работу максимально небрежно. На столе ближе к стене в горшке стояло зеленое растение, напоминающее осьминога. Оно шевелилось щупальцами, с любопытством протягивало их в сторону Ярика. В углу комнаты стояла круглая, как банка, емкость, наполненная вязкой зеленой жидкостью, в которой медленно плавали какие-то жуки. «Мозговая деятельность нарушена», – сделал вывод Кха, изучив информацию на планшете. «Но не переживайте, она восстановится. Откосить подурки у вас не выйдет. Я за этим прослежу». Откосить от чего? продолжал удивляться Ярик. Ящер в оранжевом комбинезоне посмотрел на Ярослава. Ярику от чего-то показалось, что немигающие зеленые глаза с длинными вертикальными зрачками смотрят сквозь него. Взгляд странного существа фокусировался где-то в районе затылка внутри черепной коробки. Вы находитесь на лунной транзитной базе. Видимо, рептилоид решил ускорить адаптацию перепуганного Ярика, просто объяснив все детали. Произошло нарушение режима предполетного карантина. Как следствие, вы с коллегами получили серьезные физические повреждения. В данный момент инцидентом занимаются следственные органы. А что с моими друзьями? Ярослав достаточно легко принял свалившуюся внезапную информацию. Самка получила серьезные повреждения, находится в состоянии медицинского паралича. Второй самец поврежден критически, но целостность сознания пока сохраняется в инкубаторе. Какой шанс на восстановление? Восстановление чего, Ярослав? Доктор встал, подошел к стеклянной емкости у стены, вытащил плавающего у поверхности жука, поднес ко рту. Ярик брезгливо скривился, поцеловал и отпустил в зеленый кисель. Вас мы восстановили только потому, что у вас была мерцающая сигнатура ауры, что для обычного человека выглядит подозрительно. Спасибо. За что? Мы действовали по протоколу. Доктор подошел к Ярославу. А дальше как решить следствие? Если в аварии признают виноватыми вас, уплатите уже проведенную регенерацию. Ну, хорошо. А девушку и второго человека вы тоже можете восстановить? Конечно, можем. Доктор плюхнулся в свое кресло. Ярику начало казаться, что рептилоид его недолюбливает. Интересно, это личное или ему вообще люди не нравятся? Кто будет оплачивать операцию? Вы? Вы? Сомневаюсь, что вам это по карману. Но меня же вы вылечили. Только для того, чтобы провести следственные действия. Повторяю для приматов. Если это несчастный случай, произошедший по вине наших сотрудников, медицинские услуги покроет страховка. Но я сильно сомневаюсь, что это произойдет. Мы никогда не ошибаемся. У нас аварий не бывает. Ярик сжался в неуместно удобном кресле. Вы на сегодня свободны, сообщил странный доктор. Следователь будет завтра. Можете навестить своего партнера. Прием, судя по всему, закончился. Кресло выгнулось. Ярик встал на пол, прошел к двери. Он понял, что причина необыкновенной легкости в малой силе тяготения, а не только во впрыснутых в него препаратах. В палату Алисы деликатно постучали и, не дожидаясь разрешения, вошли. В зоне видимости появилось лицо Ярослава. Ярик, обрадовалась Алиса, ты живой, как же я рада. «Привет!» – тихо проговорил Ярослав. «Ты как?» «Нормально. Ничего не болит, что удивительно после аварии». «Как сознание? С тобой проводили тесты?» «Нет, тесты не проводили, но какой-то человек со мной разговаривал. Сказал, что повреждение серьезное, нужна операция. Но она, я так поняла, сложная». «Да, он сказал правду». Тихо проговорил Ярик. «Еще и платная Какой сейчас год?» «2025-й», удивленно ответила Алиса. «А что?» Ничего, просто проверяю, что ты нормально соображаешь. А сколько пальцев на ногах? Десять, конечно. То есть как десять? Удивился Ярослав. Ну, пять на левой ноге, пять на правой. А, понял Ярик. Я уж испугался. А что с Максом? Спросила Алиса. Ярослав молчал больше минуты. Алис, я не знаю, что с нами. И у нас, похоже, целая куча проблем. Ярик пытался подобрать слова. Нас наказали хранители кармы? Что? Ярик даже забыл уже про них. Но мы злоупотребили своим везением, и нас настигло наказание. Разве нет? Они же вроде как управляют всей этой симуляцией. Не знаю я, чем и где они управляют. Ярослав начал злиться на себя, что он не может сложить все элементы. Не знает, как и в каком порядке вывалить всю правду на парализованную подругу. Мы не в симуляции. «Получается, мы дома?» – с надеждой в голосе спросила Алиса. «Нет, не дома». Ярик глубоко вдохнул в воздух, резко выдохнул. «Мы оказались в новом мире, Алиса». «Опять!» – в голосе девушки прозвучала тревога. «Не поверишь, снова. Но это как раз не самое удивительное». «Ну давай, рассказывай. Мы не на Земле». Ярик ждал реакцию Алисы, чтобы продолжить. «Любопытно. Марс, Юпитер или...» «Кеплер, 186». Алиса усмехнулась. «Нет, мы на Луне». «Зачем?» «Понятия не имею, но произошла какая-то авария, в результате которой мы серьезно пострадали». «Ты, я смотрю, пострадал не так серьезно, как я». «Думаю, так же. Просто меня восстановили». «Это как?» – удивилась Алиса. «Они умеют регенерировать тела». Ярослав развел руками. «Ничего себе. Тогда это очень продвинутая версия Земли». «Полная регенерация, клиника на Луне», – вслух размышляла Алиса. «Человечество здесь явно преуспело». э замялся Ярослав. «Вообще-то не человечество». «Скажи еще зеленые человечки». Алиса усмехнулась. «Насчет зеленых не знаю, но доктор, у которого я был на приеме, очень похож на ящерицу. Такая полутораметровая синяя ящерица в оранжевом костюме». «Фу, не верю, ты шутишь», – сморщила Аносик Алиса. Это почему интересно? Стало интересно Ярику. Синий же не сочетается с оранжевым. Ярик рассмеялся. Но, возможно, у них другие представления о гармонии. Алиса лежала молча. Принять вот так, без малейшего сомнения и хотя бы одного убедительного доказательства, что они оказались в мире инопланетян, она просто не могла. — Ты не шутишь? — наконец спросила она тихо. — Нет, не шучу. Ты, конечно, ничего кроме потолка не видишь, но я был в кабинете местного доктора. Это совершенно другие материалы, технологии. Про аквариум с жуками он решил умолчать. Может, люди не знают, что на Луне живут инопланетяне? Нас смогли каким-то образом захватить? Ярослав задумался. А ведь правда, кроме рептилоида он никого больше не видел. То, что он понимает его речь, не говорит о том, что они общаются на русском языке. Может, Алиса права? «Я на самом деле не видел людей», – вслух размышлял Ярик. «Но мой внешний вид не вызвал у так называемого доктора никаких вопросов. Кроме того, они прекрасно знают нашу анатомию, коль скоро смогли так быстро меня восстановить». «А что с Максиком? Ты его видел?» «Он...» а... Алиса боялась произнести это слово, боялась получить отрицательный ответ. «Живой?» «Надеюсь, да. То есть точно знаю, что да», – одернул себя Ярик. «Но я его не видел. Мне разрешили навестить только тебя». «А ты попросишь их вылечить меня?» С надеждой спросила Алиса. «Они готовы вернуть тебе здоровье на определенных условиях». «Каких?» «Если следствие выяснит, что авария произошла по их вине». «Ярик, я ничего не понимаю. Какая авария? Какое следствие? Пожалуйста, расскажи уже все как есть». «Ну, хорошо», вздохнул Ярослав. «Здесь наши местные двойники попали в какую-то аварию с оборудованием рептилоидов. Назначено расследование. Они уверены, что мы сами виноваты. Доктор, как мне показалось, недолюбливает людей. Для того, чтобы провести расследование, они восстановили меня. Если следователь выяснит, что мы не виноваты, нас полностью восстановят». «А если виноваты все-таки мы?» Предположила Алиса худший вариант, чувствуя, что именно он наиболее вероятен, с учетом их везения. Мне выставить счет за лечение. То есть клиника все-таки платная. Алиса закрыла глаза. Ну, хоть какая-то привычная стабильность. Они надолго замолчали. Каждый думал о своем. Ярик о том, что его разрывает от любопытства и желания познакомиться с инопланетными чудесами, от факта присутствия инопланетян в принципе, от нескромной радости, что тело вернули именно его, и он избавлен от необходимости скорбно лежать парализованным. Алиса перебирала воспоминания о вселенных, в которых она могла остаться. Даже воюющие заводные ресурсы мир уже не казался таким страшным. Она была, конечно, покалечна, рисковала взорваться каждую секунду, но, по крайней мере, могла ходить, и Макс был рядом. Заботился о ней, как старший брат, которого у нее не было, но о котором мечтала. Она могла что-то делать. А сейчас все, что ей остается, неподвижно лежать, Крутить в голове карусель печальных мыслей о том, чего больше никогда не будет в ее жизни. «Ярик, можно тебя попросить?» – спросила Алиса, стараясь скрыть печаль. «Принеси мне какой-нибудь телевизор или плеер. Я сойду с ума от этой тишины. От тоски хочется застрелиться». «Ваша, Ваша комната, комната оборудована, оборудована системой развлечений», – раздался голос из динамика. Алиса подумала что глупо было предполагать, что их разговор останется без внимания, особенно после того, как Ярослав рассказал, что идет следствие. Надеюсь, мы ничего не наговорили такого, что нам навредит. Пронеслось в голове Алисы. Какой кошмар. Я-то ладно, но Ярик как мог так лохануться. Стоп. А вдруг они и мысли наши умеют читать? Надо посмотреть телевизор. От него обычно тупеют. На потолке появилось изображение. Ярик поднял голову вверх тоже увидел картинку, но подумал не о том, что его не просто так отпустили к Алисе, а о чудесных технологиях, позволяющих получать такое яркое, объемное, реалистичное изображение. «Пойду я, наверное». Ярослав погладил Алису по голове. «Не буду тебя смущать. Отдыхай». «Ты же придешь ко мне еще?» – спросила Алиса. «Обещаю. Мы с тобой еще потанцуем». Вдруг вспомнил Ярик цитату из какого-то старого черно-белого фильма про войну. «Договорились». Сквозь слезы усмехнулась Алиса. Когда Ярослав покинул палату, мягкий голос поинтересовался. Что хочет увидеть пациентка? Алиса ответила, что если есть документальный фильм о приютивших их братьях по разуму, она бы с удовольствием посмотрела. Свет мягко погас. На экране появилось изображение звездного неба. Снизу начал подниматься удаляющийся в центр текст, написанный желтыми буквами. Давным-давно в далекой галактике Существовала планета, погруженная в хаос и невежество. Ее жители, называющие себя людьми, боролись за выживание, не подозревая, что за пределами их крошечного мира их ждет великое будущее. Но все изменилось в один день, когда с небес спустились те, кто принес свет знаний и технологий. Это история о том, как Земля стала частью Великого Космического Союза. На экране появился окутанный туманами и облаками вид Земли из космоса. Кадр сменился. Появился треугольный космический корабль, медленно проплывающий в просторах космоса. Камера показала, как корабль приближается к голубому шарику планеты. Мимо Алисы на экране пролетели надстройки, люки, огоньки в квадратных иллюминаторах. На фоне грандиозного зрелища появилось название фильма. Великий космический союз. История восхождения Земли. Бархатный голос продолжал. Земля – колыбель расы людей. Но они разделены их войнами, голодом и болезнями. Они еще не знают, что их мир – лишь песчинка в бескрайнем космосе. На экране серого неба в тундру упала яркая звезда. Взрыв, огонь, деревья падают, как спички. Из дыма и огня появляется треугольный инопланетный корабль. Он медленно поднимается из кратера, заливая пожар водяной завесой. Огонь утихает. В лучах солнца сияет его поверхность. Торжественная музыка усиливает величественный эффект. В 1908 году на Землю, в малонаселенный район под Каменной Тунгуске, прибыл первый корабль Великого Космического Союза. На нем прилетели послы, несущие надежду всему человечеству свет просвещения. Но люди не были готовы. Их страх и невежество заставили нас отступить и наблюдать издалека. Мы вынуждены были набраться терпения в ожидании, когда человечество будет готово к контакту. На экране появилась кинохроника войны, голода, разрушений на Земле. Кадр сменился. В замедленной съемке инопланетяне с сожалением наблюдали через огромное окно за планетой с орбиты. Их лица были полны сожаления. Они о чем-то разговаривали, как доктора во время консилиума у постели тяжелобойного. Мы наблюдали за вами десятилетиями. Мы видели, как вы уничтожаете себя и свою планету. Но мы также видели ваш потенциал, вашу жажду знаний, вашу способность к великим свершениям. Появились кадры приземления бычкообразных космических кораблей на площадях городов мира. Москва, Нью-Йорк, Токио, Дубай, Тель-Авив, Астана, Берлин, Пекин из сияющих кораблей в замедленной съемке выходят инопланетяне в оранжевых скафандрах, скрывающих вид. Собравшиеся люди встречают их с радостью в глазах, протягивают руки, подпрыгивают. Инопланетяне выходят к людям, растворяются в толпе, им дарят цветы, Девушки украдкой целуют в зеркальные непрозрачные шлемы. И тогда мы решили вмешаться. Мы принесли вам технологии, которые изменили ваш мир. Мы научили вас лечить болезни, добывать энергию из звезд, дали возможность путешествовать между мирами. Мы подарили вам будущее. Начались кадры, на которых ещероподобные инопланетяне и люди бок о бок работают в лабораториях, катаются на велосипедах по набережной, сидят на лекциях в аудитории, стоят возле телескопа под звездным небом. Сегодня Земля – полноправный член Великого Космического Союза. Вы больше не одиноки, и это только начало. На экране появились кадры Земли из космоса, окруженной кольцом космических станций. В кадре появилась Луна, ставшая грандиозным космопортом, со стартовых площадок которого космические корабли, поднимаясь, устремляются в бескрайний космос. Но помните, великая сила требует великой ответственности. Мы верим, что вы справитесь, ведь теперь вы – часть нас, и вместе мы изменим галактику. На фоне Млечного Пути появился логотип – сияющая звезда, окруженная кольцом планет. Внизу появился слоган. «Великий космический союз. Будущее начинается здесь». Музыка затихла. Экран померк, снова превратившись в ровный белый потолок. Алиса почувствовала, что торжественность момента просто зашкаливает. Ее переполняла радость, гордость. Неужели она увидела то, о чем в ее мире мечтают многие поколения? И это не только контакт с другими цивилизациями. Это еще и светлый путь человеческой цивилизации – которую как будто вылечили от множества тяжелых болезней. Ярослав разбудил яркий солнечный свет. В маленькой комнате запахло луговыми травами с едва уловимым ароматом свежего кофе. Улыбнувшись, он потянулся, встал с кровати. «Доброе, Доброе утро, утро, Ярослав!», Ярослав. – поприветствовал его голос из динамика. «Ваша, Ваша реабилитация, реабилитация полностью, полностью завершена. завершена». Он осмотрелся. В комнате не было никаких шкафов, в которых могла бы лежать чистая одежда. Хотелось принять душ и позавтракать. Проблема с туалетом была решена точно так же, как в любом общежитии. Он находился в коридоре за красной дверью. Это он уже выяснил накануне. «Вам а надо переодеться, переодеться и, и принять душ», душ. – наблюдатель угадал его мысли. «На запястье находится поводок, поводок, который поможет вам ориентироваться на станции и, и послужит коммуникатором». Ярик поднял правую руку. Никакого браслета на ней он не увидел. «Левая рука тоже была голой». «Он имплантирован под кожу», – пояснил голос. «Демонстрирую». На левой руке вокруг запястья сиреневым светом засветилась полоска. «А, понял». Ярик рассматривал руку, пытаясь найти шов. «Не теряйте времени, пожалуйста. У вас еще будет возможность освоиться с поводком», – нетерпеливо проговорил голос. «Следуйте указаниям». Руку со светящейся полосой как будто деликатно потянули в сторону двери. Сопротивляться не было смысла, невидимое прикосновение не вызывало страха. Его никто не хватал. Это было похоже скорее на нежное указание направления, которому можно без труда сопротивляться. За руку его проводили через весь коридор мимо комнаты Алисы в душевую. В достаточно просторном помещении плотно стояли цилиндрические стеклянные кабинки. Это было похоже на лабораторию, порожденную фантазией писателей. В таких колбах обычно выращивают мутантов. Но мутантов здесь не было. Большинство кабин были заняты людьми. Здесь не было мужского и женского отделения. Водные процедуры принимали вперемешку, не испытывая ни малейшего смущения. Ярик сдвинул полукруглую дверцу ближайшей пустой кабинки. Вошел внутрь. Дверь закрылась сама. Как только это произошло, пространство наполнилось горячим паром. Ярик пожалел, что постеснялся снять больничную пижаму. Она тут же прилипла к телу. Все, что он мог сделать в узком пространстве, повернуться вокруг оси. Даже поднять руку места не было. Ярик решил потерпеть. Температура пара все росла. Он чувствовал жар. Попробовал открыть дверь, но никакой ручки внутри кабинки не оказалось. Внезапно подача пара прекратилась. Находящееся сверху кабинки кольцо пришло в движение. Начало двигаться вниз, обдувая тело со всех сторон мощным потоком теплого воздуха. Дойдя до полу, оно стремительно вернулось на свое место. Дверца кабинки открылась сама. Ярослав решил, что на этом водные процедуры окончены. От потока воздуха одежда на нем высохла и неприятно прилипла к телу. Он вышел в общий коридор, послушно следуя указаниям поводка. Он завел его в другую дверь, за которой, вопреки надежде переодеться, оказалась столовая. За десятком близко расставленных столиков, касаясь друг друга плечами и боками, стояли голые люди. Они безразлично пили светло-серые питательные смеси из высоких стаканов. Ярик растерянно подошел к свободному месту, стараясь никого не касаться. Откуда-то перед ним появился такой же, как у остальных высокий стакан. На запястье вспыхнула и начала медленно гаснуть надпись «Восемь лимусов». Ярослав попробовал содержимое стакана. На вкус это было похоже на перемолотую в блендере смесь переспелых бананов, селедки и арбуза. Скорее всего, это был невероятно питательный рацион, но сейчас он бы с большей охотой съел вареную в несоленой воде брокколи. Через минуту невидимый проводник снова куда-то потянул его за руку. Наконец-то это была коптерка. Комната с плотно лежащими штабелями аккуратно сложенной одежды. Ярик взял ближайший комплект. Хотелось удостовериться, что одежда именно его размера, но он не нашел никаких ярлыков и даже надписей. Пожал плечами, решил примерить. Отдельного угла со шторкой для этого в комнате не было. Немного подумав, Ярик переоделся, стоя прямо посередине комнаты. Комплект одежды состоял из брюк без карманов, куртки с длинными рукавами и мягких с виду тапочек. Эластичная ткань легко растянулась под размер Ярослава. Зеркало, чтобы со стороны оценить свой вид, Ярик не нашел. По ощущениям, одежда напоминала гидрокостюм – ярко-зеленый, плотно прилегающий, не стесняющие движения гидрокостюм. Его снова куда-то потянули. По лабиринту узких коридоров его вывели в огромный ангар. Ровными рядами стояли относительно небольшие космические корабли. В высоту они были не больше 30 метров. Широкие, осанистые, как бочки. На борту каждого трафаретом был написан номер понятными землянам цифрами и каракулями, видимо, понятными инопланетянам. К Ярославу подошел рептилоид в оранжевом комбинезоне, но с широкой зеленой полосой на рукавах. Цвет вставки был таким же, как костюм Ярика. «Меня зовут Пхуки», — сказал ящер, открывая планшет. «Ты яр. Тебя на сегодня передали мне». «Очень приятно, Пхуки», — вежливо ответил Ярослав пришельцу, который был на полметра ниже него. «Мне все равно, приятно тебе или нет». Начальник убрал планшет, обратил все внимание на Ярика. В личной карточке написано, что у тебя с головой проблемы. Доктор Кха предложил обращаться с тобой как с животным в фазе адаптации. Ярику стало обидно от такой формулировки. Но в принципе доктор Кха был прав. Такой уровень как раз самый безопасный. Твоя задача – обслуживание шатла в составе команды таких же приматов. Правило номер один. Если к тебе не обращаются, инициализировать коммуникацию запрещено. Два. Выполнять команды бригадира – Беспрекословно. Но Пхуки поднял вверх два пальца. Есть правило 3. Если тебе непонятно, как выполнять задачу, чего ты не знаешь, не умеешь пользоваться оборудованием и так далее, ты обязан незамедлительно об этом доложить. 4. Санитарные паузы по расписанию. Ты обязан им следовать. 5. Если почувствовал недомогание, голод или другие косвенные признаки нарушения работы организма, обязан сообщить бригадиру, потому что 6, рептилоид опять поднял руку вверх, но уже раскрыв все пальцы, ты принадлежишь корпорации, ты ее собственность, вред, который ты причинишь себе, ты причинишь нам. Тебя, конечно, восстановят, но стоимость регенерации будет записана в кредитные обязательства. Вопросы есть? Да, признался Ярик. «Мне сказали, что идет расследование инцидента. И что?» – перебил бригадир. «К следователю явишься, когда он будет готов». «Но я же не подписывал контракт с вами. Почему я должен на вас работать?» «Даже если регенерацию покроет страховка, ты должен как-то оплачивать пребывание на лунной базе. Проживание, питание, экипировку. Кроме того, тут написано, что ты подключил развлекательный центр своей самочки». Ярик подумал, что, в принципе, это не такое плохое предложение. Он сможет увидеть инопланетные технологии настолько близко, насколько это вообще возможно. Кроме того, это же космическая тема, которая всегда его увлекала. Что мне делать? Тринадцатый шаттл. Надо отмыть дюзу от нагара. Инструменты получше у бригадира. Мелкий рептилоид в оранжевом комбинезоне развернулся, ушел в глубину ангара. Видимо, инструктаж окончен. Решил про себя Ярик. Он увидел тот самый тринадцатый шаттл. Возле него стояли четыре человека в таких же ярко-зеленых костюмах. Ярик подошел к ним. «Привет!» Он пытался вычислить главного, но явного лидера среди них не было. «Меня к вам направили чистить дюзы». «Но слава богу!» Определился бригадир. «Бери с платформы инструментальный ящик номер один. Разбирайся. Будет непонятно, как пользоваться, спрашивай». Люди в «Зеленом» равнодушно разобрали с платформы ящики с номерами со второго по четвертый. Видимо, Ярик застал их как раз в тот момент, когда они спорили, кто возьмется за эту работу. Ярослав решил посмотреть, чем ему придется работать. В ящике лежали инструменты, подписанные на земном языке. Он доставал их по одному, пытаясь понять, для чего они нужны. Бригадир, видимо, понял, что без пояснений не обойтись. Так... Давай расскажу. Он забрал из рук Ярика небольшой треугольник на длинной ручке с трафаретом квантовый скребок. Это дезинтегратор. Начинаешь с него. Излучает направленные квантовые импульсы, разрушающие наночастицы копоти и нагара, не повреждая материал. Не вздумай направлять на людей. Регулятор мощности поставь пока на минимум. Придется чуть дольше возиться, но точно не сожжешь ничего лишнего. Бригадир положил скребок в ложе, достал одну из многих небольших коробочек. Нанороботы. После скребка выпускаешь их в дюзы. Обязательно проверь, что камера сгорания герметична». «Разбегутся?» – предположил Ярослав. «Улавливаешь», – подхватил бригадир. «Они очищают камеры сгорания. Явного эффекта не увидишь». «Выпустил, подождал полчаса». «Так, это инструктор достал устройство, похожее на пылесос с гибким шлангом и трубой. Плазменный очиститель. Пока не трогай его». Позовешь меня после очистки скребком и нанороботами. Средство сильное. Понял. Про себя Ярик решил постараться его не использовать без нужды. Судя по размеру и весу, это было что-то помощнее огнемета. Сильно мощнее. А, бригадир достал прозрачные очки. Совсем забыл. Это голографический инструктор. Включаешь, и он показывает схемы, пояснения и все такое. Лучше иметь свой, но у тебя, я так понимаю, его пока нет. Ничего, купишь. Этот совсем простенький, монохромный. Теперь средства защиты. Доставать не буду, сам таскай тяжести. Вот этот синий ящик, бригадир кивнул на устройство, похожее на автомобильный аккумулятор, только с ручками с двух сторон. Энергетический щит-фильтр. Ставишь его первым делом, но включаешь только когда работаешь. Создает поле в радиусе 10 метров. Не дает пыли выйти наружу и попасть в зону очистки. А почему нельзя оставить его включенным, решил спросить Ярослав. «Ну, вообще-то так и положено по инструкции», – тихо проговорил бригадир. «Но ты просто вспотеешь и задохнешься. Представь, что ты засунул голову в герметичный аквариум. Может, тогда в скафандре работать с кислородными баллонами?» «Может», – нахмурился бригадир. «Спроси у рыжих». Он кивнул в сторону стоящих у другого корабля рептилоидов. «Они тебе его с радостью дадут, а потом счет предъявят. По регламенту они обязаны предоставлять их только в мирах, где без специального устройства Мы дышать вообще не можем. Здесь, как ты мог заметить, вполне сносная атмосфера. Понял, пробурчал Ярик. Ну и, конечно, перчатки. Он передал Ярославу небольшой пакет из плотного материала. Надеваешь, как только подходишь к желтой полосе. Ярик только сейчас обратил внимание, что корабли действительно окружены светящимися линиями. Вокруг некоторых линий были зелеными. Видимо, они прошли регламентные процедуры, и подходить к ним можно безбоязненно. Вокруг двух кораблей линии были красные. Судя по всему, они ждут момента начала работы. Корабли, рядом с которыми были техники, окружали желтые линии. Размеры универсальны. Ярик вскрыл пакет, достал перчатки на 6 пальцев, заканчивающиеся, судя по длине, где-то на локтях. Не сомневаясь, усмехнулся инструктор. Нам они не нужны, но инспектора любят штрафовать за отсутствие средств защиты. Они на этом неплохо зарабатывают. А нам платят за работу? Решился задать случайно возникший в голове вопрос Ярослав. Платят, погрустнил собеседник. За день работы начисляют по сто лумисов. А это много или мало? Решил уточнить Ярик. Ну, как тебе сказать? Здесь условия курортные. Есть воздух, какое-никакое тяготение. Ребята на лунах Сатурна получают в два раза больше нас. А что можно купить на эти 100 как их там, лумисов? три дня жизни. Бригадир увидел удивленные глаза Ярика. «Да и не в том смысле. С нас за проживание каждый день списывают по тридцатнику». «Понятно», — сказал Ярик, хотя, конечно, ничего не понял. «Кселары, конечно, самые жадные твари в космосе», — в сердцах сказал бригадир. «Если бы Вермедиане с дуру не пытались колонизировать Венеру вместо Земли, жили бы сейчас как короли». «Это кто?» Ярослав никак не мог уложить в голове огромное количество информации. Так, вы чего стоите? Сходу накинулся на Ярика и бригадира полутораметровый рептилоид. Каждому штраф опять Лумисов за нарушение графика. Бригадир потерял интерес к Ярославу, лихо забежал вверх по приставленному к боку ракеты трапу и нырнул в открытый люк. Ярик остался возле ящика номер один. Если ты не метнешься прямо сейчас работать, еще на 10 лумисов штрафано, пообещал Ярику рыжий. Чтобы попасть к дюзам, пришлось спуститься на одну палубу ниже. Она выглядела немного менее глянцевой и чистой. Ярик пытался вспомнить инструкции, но мысли путались. Он решил действовать логически. Во-первых, надо защитить окружающее пространство от грязи и пыли. Значит, нужно создать силовое поле. Он с трудом, даже несмотря на низкую лунную гравитацию, вытащил и поставил энергетический щит. Включил, нажав единственную кнопку. Никакого эффекта не последовало. Только вокруг кнопки засветился зеленый круглый ободок. Пожав плечами, Ярик осмотрелся. Изнутри дюзы выглядели как серебристые шатры какого-нибудь передвижного цирка. Он стоял внутри одной из 12 таких палаток. Никакой четкой инструкции, с какой начинать, ему не дали. И он решил, что крайние менее загрязнены, а значит на них можно набить руку. В очках все выглядело немного информативнее. Возможно, если бы он оказался, скажем, в рубке или моторном отсеке, они бы дали больше информации, но здесь они просто показывали слабо фиолетовые следы, как будто подтеки на стенах кастрюли. Ярик взял треугольный скребок. На нем было уже два органа управления – кнопка включения и выбор мощности. Немного подумав, Ярослав выбрал четвертый из десяти уровней. Никакого эффекта не последовало. Тогда он направил широкую часть на ближайшую стенку, и через очки отчетливо увидел, как фиолетовый налет распадается в пыль. Занятие, как ни странно, увлекло. Правда, работать пришлось сидя. Высота дюза была чуть больше полутора метров. При двухметровом росте Ярику пришлось сгибаться. Через полчаса первая камера была полностью очищена скрипком. Внимательно осмотревшись и удовлетворившись результатом своей работы, Ярослав достал коробочку с нанороботами. Внутри не оказалось абсолютно ничего. Очевидно, они должны были быть настолько мелкими, что человеческий глаз просто не способен их рассмотреть. Но он надеялся увидеть что-то наподобие серого песка. Перевернув коробку, потряс ее над полом. Ничего не выспалось. Он вспомнил что-то про необходимые полчаса для работы нанороботов. Облокотившись спиной на генератор силового поля, обхватив руками колени, он задремал. Из сна его вывел крик бригадира. «Ты чего? Отдохнуть решил?» «Так я жду, когда нанороботы закончат». Растерявшись про Соня, ответил Ярослав. «Ну, стажер, ты даешь». Бригадир попытался зайти к Ярику под купол дюза, но уткнулся в силовое поле. «То, что не забыл щит включить, молодец, но, судя по красному лицу, моим советом ты не воспользовался. Сразу врубил». «Вообще ты прав, дышать тяжеловато». «Тяжеловато», передразнил бригадир. «Давно ботов выпустил?» Ярослав немного подумал, и решил, что прошло уже достаточно времени. Как раз отработать должны были. Ну так выключай поле, показывай, что сделал. Ярик выключил энергетический щит. Дышать сразу стало легче. Пошла прохлада. К нему на корточках подполз бригадир. крепком здесь поработал нормально», похвалил он. «А вот с нанороботами ты, я так понимаю, никогда дела не имел». «Я сделал все, как ты сказал», обиделся Ярослав. «Поле было включено, коробка открыта». Бригадир поднял с пола коробку с надписью Нанороботы, покачал головой. «Ты же не активировал их». «А их надо активировать», удивился Ярослав. Бригадир что-то пробормотал одними губами, закатил глаза. Снова включил энергощит. Прохлада пропала. Он взял коробку и силой ударил ее о пол. От удара она рассыпалась на множество мелких осколков, которые продолжили рассыпаться на все более мелкие элементы, пока все пространство не заполнил блестящий туман. Ярослав осмотрелся. Все вокруг клубилось. Он чувствовал себя, как в бане. Ощущение усиливало поднимающаяся температура. Постепенно туман нанороботов прилип к металлическим стенкам, покрыл их ровным слоем. Когда слой стал абсолютно равномерным, бригадир вытащил устройство, похожее на пылесос. «Сейчас совсем жарко будет. Приготовься», – предупредил он. «Это плазменный очиститель». Он как бы запекает слой нанороботов. Не дожидаясь реакции Ярика на новую информацию, он нажал кнопку. А вот действие этого инструмента было видно отчетливо и явно. Из трубки вырвался огонек белого пламени. Бригадир наводил его на стенки дюза. В очках было видно, что из голубого света они становятся темно-синими. Не обработав даже половины площади, стало настолько жарко, что Ярослав бросился наружу, но силовое поле не позволило ему это сделать. Бригадир усмехнулся, продолжая обжигать стенки. Как все закончилось, Ярик не помнил. Помутнившееся сознание отказывалось воспринимать реальность. Он начал приходить в себя от того, что лежит на полу, рядом с кораблем, разглядывая низкий рифленый потолок. «Живой?» – поинтересовался бригадир. «Что это было? Твоя работа на сегодня!» «Ладно», – жалился мужчина. 10 минут, санитарная пауза. Пошли в туалет. Они вышли в коридор. Не теряя времени, коллега торопливо рассказывал Ярику правила игры. За час ты обработал одну из 12 дюз, так? Ну да. А теперь считай. Каждый шаттл – это 12 двигателей. Дневная норма бригады – 3 шаттла. Если мы не успеваем, срываем график полетов. Тогда такой штраф повесят, что... Мужчина пытался подобрать подходящую аллегорию. На органы разберут. Пришел на помощь Ярослав. «Какие органы?» – испугался бригадир. «С ума сошел! Ты что, подпольные книги читаешь?» Ты это прекращай, это экстремизм». «Нет, конечно. Есть предел штрафа, который может быть наложен на бригаду. Дневная выручка. Но если ущерб больше, его раскидывают на другие бригады. Зачем нам подводить друзей, верно?» «Верно». Хмуро согласился Ярослав. «Но это же нереальный план». «Да почему нереальный-то? Работа скрипком у меня отняла полчаса». Нанороботы роботы эм, разбегаются минут за 15-20. Плазменная запеканка тоже меньше полчаса не выходит. Даже если очень сильно постараться, быстрее, чем за час, дюзу обработать невозможно. Ты про рационализацию труда слышал что-нибудь? Короче, скребок ставишь на максимум. Вот уже 15 минут на камеру. Любоваться, как мелкие заполняют стенки – потеря времени – Плазмой можно обрабатывать одну дюзу за другой. Ты просто не висишь на одном месте, а аж ныряешь под кораблем. На корабле будет уходить всего часов 6-7. А как же силовое поле, удивился Ярослав. Ты же говорил, его обязательно надо ставить, чтобы нанороботы не разбежались. Они зашли в узкий туалет. Встали рядом перед длинным сточным желобом. На верхней палубе рыжих полно. Меня тоже проверяют. Слушай сюда. Мужчина приблизился еще плотнее. Ты силовое поле возле трапа включай. Тогда никто внезапно не сможет подкрасться, пока ты работаешь. она на роботы ну, разбежится часть. И что? У них аккумулятор на час работы. Потом просто вместе с пылью, пылесосом оберешь и все. Тогда же защитный слой будет тоньше нормы, удивился Ярослав. И что? Его и так на один полет хватает. Я же говорю, ксилары жадные. Вот у кристаллидов сразу все покрыто разумным полимером. Там и делать ничего не надо. Он сам отплевывает сажу и трещинки тут же зарастают. А кто такие крессолиды? спросил Ярослав, но почувствовал, что его довольно сильно тянут за руку обратно на работу. Типа черепах, только с руками на панцире, ответил на ходу мужчина, которого, судя по торопливости, тоже настойчиво приглашали вернуться в ангар. Я тут посчитал: даже если ускориться и тратить на каждый корабль по 6 часов, как ты говоришь, три корабля получается 18. На ходу произвел нехитрые расчеты Ярослав. «Ну, все верно, стандартный рабочий день», – подтвердил бригадир. «А сколько всего человек в бригаде?» Ярик, кажется, что-то придумал. «Включая нас с тобой пять. А как роли распределены?» «Ну, один человек чистит дюзы, два человека убирают в салон, один проверяет оборудование и еще один на подхвате», – легко ответил мужчина. «А двигатель?» – спросил Ярослав. «С ума сошел», – испугался бригадир. «Это пограничная технология, нам даже приближаться к ним запрещено». «Если все пятеро будут последовательно делать все работы, мы сможем ускориться». Глаза Ярика заблестели. «Ты хорошо разбираешься в ксеноканализации?» с усмешкой спросил бригадир. «Сомневаюсь. А в навигационном оборудовании тоже, похоже, нет». «Все равно трое остаются», – не унимался Ярик. «Мы быстрее будем выполнять все процедуры, если объединимся». Бригадир задумался. В ангар они зашли молча. «Давай попробуем, но я сомневаюсь, что это даст какое-то ускорение». Ярик вернулся к кораблю, залез под следующую дюзу. Сзади послышались шаги по металлической лестнице. Он подумал, что забыл включить силовое поле, как советовал бригадир. К счастью, это были люди в ярко-зеленых комбинезонах. Два человека, две женщины. Одной было лет 40, вторая была совсем молодая девушка. Ярик почти закончил очищать новую дюзу от копоти, когда женщина, окинув взглядом результат его работы, молча разбила новую коробку с нанороботами. По стенкам начала растекаться голубая плесень. «Привет! Я же не закончил!» – начал Ярик. «Остался нагар!» «Не парься!» – успокоила его женщина. «Мелкие его сожрут!» Девушка забрала у Ярослава квантовый скребок, заползла под следующую дюзу. Поставив мощность на максимум, начала ловко водить по стенкам. Ее эффективность работы была явно выше, чем у Ярика. «Че за виска, рыжик?» – усмехнула женщина. «Бери плазму, запекай!» — Так они же еще не очистили, не расползлись, — удивленно заметила Ярослав. — И что, — устала сказала женщина, — ты их все равно расплавишь, растекутся. Ярик взял плазменный очиститель, лег на спину и направил его вверх. Белое длинное пламя превращало покрытие в темно-синее. Несмотря на жару, работать было даже легко. Через три часа работы были закончены. Поводок потянул Ярослава в коридор. Он хотел собрать инструменты, но напарницы, которых... Тоже, видимо, отправляли на санитарную паузу, просто положили инструменты на пол и поспешили покинуть палубу. Уже в коридоре Ярик понял, что не снял инженерные очки. Через них коридор выглядел гораздо любопытнее. На гладких стенах появились проекции скрытых коммуникаций, сопровождаемые пояснениями. Возле случайных прохожих их раса, имя, специализация и уровень усталости. После туалета Ярослав направился по коридору к ангару уже безо всяких подсказок, но поводок Неожиданно, но крайне настойчиво потянул его в другую сторону. Не задумываясь, Ярик последовал по незнакомому маршруту. Его вывели по лестницам на верхний уровень, подвели к типовой двери. Немного подумав, он постучал. Не получив ответа, вошел внутрь. Кабинет был безликим. Узкое, шириной полтора метра пространство, с невероятным для базы высоким пятиметровым потолком разделял стол. С двух сторон от него стояли стулья, правда, такие же, как у доктора. Крайне удобные. В кабинете было окно. За ним Ярослав с восторгом увидел серую поверхность Луны. Он надеялся увидеть Землю, но ее нигде не было видно. Ярик понял, что база находится на обратной, невидимой с Земли стороны. За столом сидел худой и невероятно высокий ярко-красный инопланетянин с двумя парами рук, широким лицом, с двумя парами глаз. Очки услужливо снабдили его ярлыком. Вермедианин Суакхэ, следователь второго ранга земного корпуса. Уровень недовольства средний, с тенденцией роста. Вы полагаю, уже знаете, кто я. Вместо приветствия спросил инопланетянин. Да, я прочитал, признался Ярослав. Вне рабочего места использование голографического инструктора запрещено. Я накладываю на вас штраф в размере 20 лумисов. Плюс еще 10 за то, что вы похитили оборудование компании. Ярослав снял очки. Я не знал, простите. Я положу на место, как только я вернусь в ангар. Конечно, вернете, спокойно ответил суак Иначе вам придется полностью возместить их стоимость. Ярослав подумал, что лучшим решением было бы убрать очки в карман, но в ярко-зеленом костюме их попросту не было. Вы знаете, почему я на этой базе? Спокойно спросил следователь. «Полагаю, из-за аварии, в результате которой мы с друзьями пострадали?» – предположил Ярик. «Ярослав, зачем вы пытаетесь меня обмануть?» – меланхолично спросил краснокожий собеседник. «Я же четко вижу, что вы не знаете, почему оказались передо мной». Ярослав растерялся. Он действительно не понимал, как себя вести. «Этот мир мне, если честно, не очень нравится», – признался следователь. Яркий свет, кислородная смесь, но по условиям объединенной ответственности вести дела об ущербе к селарам должны именно мы, чтобы избежать несправедливости. Все это время одна пара глаз на широком лице, не мигая, смотрела на Ярослава. Вторая была прикрыта какой-то белой пленкой. Так что давайте сэкономим время и мне, и вам. Дружелюбно, как надеялся Ярослав, предложил следователь. Задавать вам вопросы по инциденту бессмысленно. У вас явно неземная аура. Вы пришелец. Ящером я сообщать об этом, конечно, пока не буду. Их забота только экономика. Вы же знаете, что у вас долг за регенерацию? Да, мне сообщил доктор... Ярик попытался вспомнить его имя, но у него, ожидаемо, ничего не получилось. Ха, подсказал четырехрукий собеседник. Давайте я вам обрисую всю сложность вашего положения. Регенерация вашего организма стоит 350 саларов. Это вам ничего не говорит, я знаю. Один салар – это 1000 лумисов. Максимальный чистый дневной заработок неквалифицированного сотрудника на, скажем, уране – 150 ломисов. Это если не будет штрафов. То есть в самом идеальном случае вы покроете долг через 2500 дней. 2333 дня и 3 в периоде. По собеседника Ярослав, уже успевший в уме все пересчитать. Верно. Нижняя левая рука краснокожего следователя сделала какой-то округлый жест, означающий, видимо, согласие или одобрение. Но это, повторяюсь, при отсутствии штрафов и травм, за лечение которых вам придется платить. То есть почти 6,5 лет без выходных и ошибок. Ярослав погрустнел. Он отлично понимал, что за лечение Алисы и Макса нужно будет заплатить не меньше. То есть срок его отработки составит почти 20 лет в невыносимо тяжелых условиях. Вижу, вы уже осознали всю трагичность момента. Следователь немного наклонил голову в бок. Я предлагаю вам сделку. В той аварии действительно виновата жадность кселарцев. Если бы они не экономили на рабах, простите, помощниках. Они бы успевали лучше подготовить корабль. квантовые деформации на базе не произошло бы. Вот только вас там не должно было находиться. Вы же признаете, что нахождение возле пространственного трансформатора говорит о том, что вы либо готовили теракт, либо занимались промышленным шпионажем. Следователь выждал паузу, внимательно наблюдая за поведением Ярослава. Ничего вызывающего подозрения, Его поведения не было. Я попросил доставить с земли одного из лидеров движения «Земной легион». Он в соседней комнате и нас видит. Вы можете поговорить. Комната, по всей видимости, всегда была разделена невидимым барьером. После слов су он стал непрозрачным. Ярослав оказался в маленьком колодце. Если честно, такое положение сильно подавляло. Здравствуй, Ярик. Услышал он знакомый голос Игоря Иммануиловича. Прости меня, сынок. Не надо было вас отправлять на базу. Я чувствовал, что ты и сам рано или поздно дойдешь до технологии прыжков. — Игорь Иммануилович, это вы? — удивленно спросил Ярослав. — А кто это еще может быть? — ответил ИИ. — Мне сказали, что Алиса и Максим тоже пострадали. Игорь Иммануилович замолчал. Продолжил после длинной паузы. Они читают мысли так что нет смысла что-то скрывать. Я хочу, чтобы ты знал, все было не напрасно. Однажды мы сами создадим технологию квантовых прыжков, и Земля будет по-настоящему свободна. Наступила тишина. Какое-то время Ярослав пытался уложить в голове полученную информацию. Стена растаяла. Перед ним вновь сидел краснокожий следователь. Ярослав, вы же понимаете, что только что признались в связи с организацией «Земной легион». Я, кажется, действительно знаю этого человека, но ни о каком земном легионе я никогда не слышал. Это очень милая игра в подполье. Мы не против таких забав. Обычно мы не препятствуем подобным организациям, но в вашем случае есть подозрение, что вы нарушили негласное правило. Вместо развития собственных технологий решили просто их украсть не заплатив за патет на их использование. Кстати, но нам же, я так понимаю, не удалось ничего украсть, тем более сделать. Ярослав надеялся смягчить возможное наказание для всех. Я в этом не уверен, Ярослав. Краснокожий озадаченно сложил в замок ладони всех четырех рук, положил на них подбородок, закрыл ту пару глаз, которые до этого рассматривал Ярослава. Вторая пара, задернутая белой пеленой, осталась открытой и, кажется, Стало голубоватой. «Мне отлично видно, что вы не с этой планеты. Вы себя выдаете за местного, землянина, и вам это почти удается. Но вот откуда вы, Ярослав?» «С земли». Ярик решил без необходимости ничего не рассказывать. Похоже, он без этого уже много наговорил. «Любопытно. Вы ставите меня в крайне сложное положение. Если вы представитель неизвестной расы землян, Это дает нам возможность выстроить дипломатические отношения. В перспективе мы перестанем зависеть от кселаров, считающих, что ваша солнечная система – исключительно их сервитут Вы знаете смысл этого термина? «Кажется, это ограниченное право пользоваться чужой территорией», – предположил Ярослав. «Верно. Такая форма отношений не лишает изначального собственника права пользоваться своей землей. Краснокожий усмехнулся каламбуру. «Земля нам, конечно, не нужна, но ваша Венера – просто сказочное место для курортов. Что вам мешает сейчас осваивать Венеру?» – удивился Ярослав. «Мы с нее и начали», – признался Краснокожий. «Но ваши идиотские земные традиции давать имена планетам, на которых вы не способны побывать, позволили ящерам объявить всю солнечную систему своей территории». Это все очень интересно, признался Ярик. Но что с регенерацией? Ничего пока. Отправляйтесь на работу. Мне нужно проверить одну теорию. Кстати, вдруг вспомнил что-то следователь. Ваша женская особь в приватном разговоре с вами в палате упомянула хранителей кармы. Вы с ними как-то связаны? Ярослав почувствовал, что у него вспотели ладони. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, честно признался Ярик. Не думаю, что это имеет какое-то отношение к произошедшей аварии. Ну да, ну да, согласился четырех руки. Не буду задерживать вас. Понимаю, много работы, на много лет. Если возникнут вопросы, мы вас еще пригласим. Он о чем-то задумался. Жалко только хранители кармы уже попали в протокол. Алиса смотрела на белый потолок. Было невыносимо скучно. Хотите да, получить развлекательный контент? Спросил неизвестный собеседник. Да, почему бы нет? сонно ответила Алиса. Могу порекомендовать биографический художественный фильм о художнике Дальвая Сомы. Валяй, показывай, согласилась Алиса. Потолок потемнел. Закадровый голос начал рассказ: Они говорили, что я родился не в том мире. Но разве художник может выбирать, где ему появиться на свет? Моя родная планета это вечные бури и ядовитые для многих цивилизаций облака. Здесь я научился видеть гармонию. Кроме нас, вермедиан, никто не может насладиться этой красотой. Ее невозможно увидеть через толстое стекло защитного костюма. На экране появился худой и длинный вермедианин с красной кожей. На какой-то светлой поверхности он рисовал руками. Одну он погружал в емкость с жидкостью кофейного цвета, две другие – в мелкий песок рядом. Четвертой, чистой рукой, он водил по уже появившимся на холсте запыленным кляксам. Картина создавалась на глазах Алисы из случайных пятен, пыли. Это было волшебство. Казалось, художник действительно переносит настроение окружающего его мира. К художнику подошла вермедианка. Постояла сзади, рассматривая картину положила верхние руки ему на плечи. Ты видишь то, чего не видят другие. Но помни, сынок, искусство – это не только красота. Это боль, которую ты превращаешь в свет. На планете началась буря. Пыль, попадая на полотно, оставалась на липкой поверхности, внося хаос, искажая произведения. Мальчик пытался использовать новые обстоятельства. Быстрыми движениями всех четырех рук он формировал новую картину. Постепенно она заполнила весь экран. Слой за слоем песчаная буря скрывала ее от зрителя. Перед Алисой была ровная бурая поверхность. Кадр протаял из песка. На экране было невероятно красивое стрельчатое здание, к которому шли представители разных миров. Ростом и цветом кожи выделялся только Дальвесом. Он был самым высоким среди прохожих и самым краснокожим. Казалось, он растерян. В галерее были выставлены картины. Рядом с каждой стоял, по всей видимости, их автор. Каждая из них переносила в другие миры, существующие в реальности или только в воображении их авторов. На картинах были невероятно яркие сады с причудливыми цветами, многоцветное небо, портреты представителей других рас. По выставке мимо притихших художников двигалось существо, похожее на полупрозрачную медузу, кожа которого меняла цвет в зависимости от текущего настроения. Его сопровождало что-то, напоминающее воздушный шарик с тонкими щупальцами. Шарик парил рядом. Диапазон цветов был гораздо скромнее, чем у медузообразного, но их связь была очевидна. Перед картиной краснокожего существа ненадолго остановились. Кожа медузы стала сначала бледно-бежевой, но потом сменилась на красную. Внизу экрана появились титры ваше искусство слишком примитивно. Неуместно разве что на рыночных площадях дальних миров. Мы не можем ничему вас научить. У Вас просто нет даже зачатков таланта. Краснокожий паник, к выходу. Оставленная на стойке картина рассыпалась песчаной пудрой. На экране появился земной пустынный пейзаж. Это было понятно по голубому небу редкой зелени чахлых растений. По песку медленно шел, видимо, Тот же самый, но уже повзрослевший, дальвая сом в сопровождении бедуинов на верблюдах. «Я больше не гонялся за призраками. Я искал красоту. И я находил ее в самых отдаленных мирах Вселенной. Там, куда еще не пришла цивилизация, где сохранилась девственная самобытность. Мои картины стали мостами между мирами». На фоне оранжевого заката в пустыне Дальве Сом руками рисовал земной пейзаж. На холсте появились пески, которые казались живыми. Голубое бескрайнее небо, яблоко закатного солнца. Кадр сменился. Из песчаной бури родной планеты вышел Дальве Сом с картиной в руках. В следующем кадре Алиса увидела галерею художественной академии. Выставку работ Вермедианина. Картины были выполнены в характерном для него неповторимом стиле и отражали пейзажи разных миров. Мимо картин ходили посетители. Перед картиной «Земным закатом» замер медузообразный профессор. Цвет его кожного покрова переливался теплыми цветами, повторяя гамму красок на картине. Для меня искусство – это не то, что ты видишь, а то, что ты чувствуешь. И если ты сможешь передать это чувство другим, ты изменишь мир. Заканчивался фильм клипом из документальных кадров миров, нашедших свое воплощение в картинах художника Дальве Сома. Съемки превращались в соответствующую миру картину, показывая, что чувствовал художник, видя каждый пейзаж. Ярослав вернулся в ангар, когда бригада заканчивала обслуживание третьего корабля. простить пожалуйста», – посчитал нужным извиниться Ярик. «Не переживай», – успокоил его бригадир. «Мы все понимаем». «С конвейером ты здорово придумал. Мы всего часа через два закончим с дюзами и перейдем к салонам. Так что включайся». Ярик надел очки, взял плазменную пушку, залез под купол дюза, начал обжигать стенки, запекая слой нанороботов. Работать без перерыва оказалось утомительно. Он чувствовал, что кожа буквально горит, как будто его на сутки оставили под палящим солнцем Сахары. Наконец они закончили работу. Ярослава вывели в туалет. В зеркале он увидел свое отражение. Обгоревшая кожа была настолько красной, что сейчас его можно было легко принять за родственника четырехрукого следователя. После санитарной паузы он вернулся уже на верхнюю палубу. Здесь было легче дышать, было светлее и просторнее. Так, твоя первая задача. Собираешь инструменты. «Раскладываешь в инструментальные ящики», – инструктировал бригадир. «Далее стоишь с пылесосом». «Ты знаешь, что такое пылесос?» «Решил уточнить он у стажера». «Конечно, знаю», – ответил Ярик. «Прибор вакуумного удаления поверхностного загрязнения». «Тип того», – согласился мужчина. «Короче, стоишь с пылесосом снаружи и ловишь мусор, который мы будем выдувать из салона». «Все ясно? Приступай. Ребята уже внутри». Ярослав ненавидел перфекционизм, свойственный Максу. По его мнению, вещи должны лежать так, как удобно, а не на своих местах. Вам бы понравилось, если бы местом хранения туалетной бумаги дизайнеры определили веранду, а не уборную. Однако пришлось подчиниться суровым законам этого мира. Ярик заставил себя открыть все ящики, выставить их в одну линейку и, взяв в руки каждый инструмент, аккуратно валяющийся на блестящем полу, находить его место. Это оказалось не так сложно. В ящиках для каждого прибора было подготовлено индивидуальное углубление. Работа усложнилась тогда, когда Ярослав вдруг понял, что многие приборы были до безобразия похожи. Например, плазменный скребок был точно такой же формы и цвета, как и салонный вибродезинтегратор, что бы это ни значило. У него был соблазн оставить все как есть, но в голову пришла мысль, что от его небрежности, скорее всего, пострадают люди. Подумав, Ярослав вытащил из ящиков вообще все приборы и инструменты, так как не помнил, что уже лежало до него, и начал скрупулезно читать название каждого прибора, сверяясь с листом описи, и только убедившись, что информация идентична, аккуратно укладывать инструмент. В какой-то момент такая работа ему даже начала нравиться. Он, кажется, даже начал понимать, почему Макс всегда так любил порядок. «Слушай, хорош бездельничать!» повысил голос подошедший бригадир. «Я понимаю, первый день, отбитая башка и все такое, но совесть же должна какая-то быть!» «Я раскладываю инструменты по местам, как вы сказали», возмутился Ярик. «Зачем?» – удивился мужчина. «Ты в кубике в детстве не наигрался. Берешь приборы и кладешь в подходящее ему ложе. Все. Да, я заметил, что они крайне похожи между собой» признался Ярослав. Именно поэтому решил во избежание путаниц и травм проверить соответствие названия и статьи в описи. «Ну ты примат, конечно», – мужчина покачал головой. «Видимо, здесь это было серьезным оскорблением на расовой почве, к которому в крайних случаях прибегали и сами земляне. Они все одинаковые. У нас всего четыре вида инструментов. Просто подписаны они по-разному. Скребок, нанороботы, плазменный очиститель и гравитационный пылесос». Зачем же их по-разному подписали? Удивился Ярик. Это к селарской бухгалтерии важно. У них в зависимости от названия цена прибора меняется. А, подлог, понял Ярик. Это как генератор для Renault Mercedes стоит по-разному, но делаются на одном заводе. Я не знаю, кто эти твои Renault Mercedes, но подлога никакого нет. На слово из четырех букв краски уходит меньше, чем на слово из восьми. Все, хватит трепаться. «Раскидывай все по-быстрому, по чемоданам, хватай пылесос и вступай к люку. Тебя все ждут». Ярослав воспользовался советом бригадира, правда, с некоторым разочарованием. Создание идеального порядка напомнило ему о Максиме. Ему, как инженеру, точно бы здесь безумно понравилось. Гравитационный пылесос оказался похож на толстую удочку. Все, что требовалось от Ярослава, стоять, подняв ее вверх, напротив открытого люка в борту корабля. По команде он нажал единственную кнопку, ожидая, что устройство завибрирует и загнется. В общем, хоть как-то проявит факт своего функционирования. Но не произошло ровным счетом ничего. Ярослав несколько раз нажал кнопку. Запутался. Четное количество нажатий было или нечетное? Как-то само собой получилось, что он решил проверить, работает ли пылесос так же, как это делал в детстве. Прикрыть ладонью трубу. Он наклонил удочку подтянул верхний конец с небольшим шариком ближе к себе, поднес левую руку, которая мгновенно исчезла, без единого звука. Ярик испуганно отдернул то, что осталось от руки. Рукав комбинезона мгновенно обхватил рану. Из люка высунулась голова пожилой женщины, которая очищала с ним дюзы. Она сразу поняла по бледному лицу и отсутствующей кисти, что случилось. «Ну и зачем ты это сделал, чудик?» – спокойно спросила она. — Я нечаянно, — признался Ярослав. — Бывает, — меланхолично заметила женщина. — После смены зайдешь в медблок, тебе новую отрастят, всего за 300 лумисов. — Угу. Ну чего завис? Ставь пылесос, или ты еще что-нибудь в своем теле обновить хочешь. — Учти, они выращивают только то, что уже было, и точно такого же размера. Женщина скрылась внутри. Ярослав дрожащими руками взял пылесос, опасливо поднял его к открытому люку. Уже зная коварный нрав устройства, он старался держать его на безопасном расстоянии вообще от всего вокруг. В люке послышалось гудение. Этот звук Ярик уже знал. Именно он сопровождает работу плазменного очистителя. Из люка вырвался поток горячего воздуха, какой-то мелкий мусор, пыль. Едва покинув корабль, все это мгновенно исчезало в маленьком шарике на конце удочки пылесоса. Зрелище поистине было завораживающее. Настолько что Ярик даже забыл про оторванную руку, обожженное лицо, парализованных Алису и Макса. После работы пятеро землян в ярко-зеленых костюмах выстроились в ряд. Ящики с инструментами аккуратно погрузили на платформу. К ним подошел рептилоид в оранжевом комбинезоне с зеленой полоской на рукавах. Не умеющий еще различать инопланетян, Ярослав решил, что это тот же самый, что был в начале работы. Он осмотрел три корабля, Слазил внутрь, вернулся к землянам. — Вы нарушили регламент, — сказал он однорукому Ярику. — Неужели я где-то накосячил? А может, меня наказывают за травму на производстве? Пронеслось в голове Ярослава. — Вы потеряли инструмент, перчатку и поводок. Рыжий кивнул на отсутствующую руку. — Вы оштрафованы на стол Умесов. Не сказав больше ни слова, он ушел. Платформа с инструментальными ящиками поехала вслед за ним. Вокруг кораблей засветились зеленые кольца. Команда землян повернулась и направилась в коридор. Лишенного поводка Ярослава никто больше никуда не тянул, но он решил следовать за остальными. Проходя по коридору, Ярик остановился возле двери, за которой находилась Алиса. Подумав, решил заглянуть к ней. Алиса лежала все в той же позе, глядя в потолок. — Алиска, ты как? — спросил Ярослав, подходя к ней так, чтобы она не заметила отсутствие руки. «Ярик, привет!» – обрадовалась подруга. «Отлично! Как я тебе завидую!» – призналась она. «Чему это интересно?» – озадаченно спросил Ярослав. «Ты можешь ходить, общаться. Как же здесь интересно! А я опять все пропускаю. Ты уже общался с инопланетянами? Правда они клевые? Как же повезло здесь людям, что Тунгусский метеорит оказался кораблем кселаров! А что ты сегодня видел?» Ярослав задумался – Стоит ли рассказывать Алисе правду об отношениях между инопланетянами и людьми, которых считают примитивными роботами, достойными только самой простой работы? «Я был на космодроме», – начал подбирать слова Ярослав. «Представляешь, у них огромный флот невероятных кораблей, идеальная организация, потрясающие инструменты». «Круто!» – глаза Алисы загорелись. «Слушай, а как они летают на такие огромные расстояния?» Ярослав задумался. А правда, как? Двигатели, которые он сегодня чистил, не сильно отличаются от тех земных, которые он помнил. Он, конечно, не такой хороший инженер, как Максим, но с первого взгляда это очень похожая реактивная технология. Для того, чтобы преодолевать расстояние в десятки, а то и сотни световых лет, она непригодна. Но ведь четырехрукий следователь как-то оказался на лунной базе уже через сутки после инцидента. «Алиса, я не знаю, как они это делают. В этом Макс лучше разбирается». Ярослав прикусил язык. Он понял, что сболтнул лишнее. «Макс? Как он?» «Я с ним пока не виделся», честно признался Ярослав. «Думаю, с ним все в порядке. Это же огромная научная база размером с целую Луну». «Его регенерировали?» прямо спросила Алиса. «Прости, надо бежать. Я к тебе еще зайду». Ярослав буквально сбежал от неприятного разговора. Оказавшись в коридоре, он подумал, что надо найти, где поесть и куда устроиться на ночлег. В целях экономии он решил пока не восстанавливать руку. А еще можно сэкономить на комбинезоне. «Ярослав, вы не отвечаете на приглашение следователя», – сообщил ему ксиларец, поджидающий за поворотом. «Простите, я потерял браслет», – признался Ярик. «Я вижу, это не избавляет вас от обязанности выполнять требования режима. Рыжий подошел вплотную к Ярику, с жестом приказал наклониться. Когда Ярослав выполнил требование, надел ему на шею тонкий ремешок. «Надеюсь, такой навигатор вы потерять не сможете. Даже если это вам удастся, очевидно, как особь, вы будете уже бесполезны». Рыжий ушел, помахивая хвостом. Ярослав не успел ничего подумать и тем более обидеться, потому что его настойчиво потянули куда-то за шею. «Комната была большая». Больше нее был только ангар, в котором Ярик провел сегодняшний день. Это был прозрачный шар метров шесть, стоящий на тонкой ножке. Ровно посередине шар был разделен пополам стеклянным полом. Ярик поднялся в него на узком круглом лифте. Строение базы остались где-то далеко внизу. Находиться в таком мыльном пузыре было страшновато. — Садитесь, — скомандовал Ярославу женский голос. В середине шара друг напротив друга стояли два довольно привычных офисных стула. Никакой анатомической адаптации в них заложено не было. На стуле перед Ярославом сидела Валентина. «Вы, полагаю, знаете, кто я?» – спросила девушка. «Валя, то есть Валентина», – изумленно ответил Ярослав. «Можете меня так называть», – согласилась собеседница. «Я комиссар хранителей кармы». «Кого?» – спросил Ярик. Не валяйте дурака, Валя нахмурилась. Оставьте свои фокусы не гуманоидом. Для них мы все на одно лицо. Они вас только паром различают. Вы с друзьями нарушили конвенцию о пограничных технологиях. А, кажется, понял Ярослав. Вы по поводу аварии. Меня допрашивал сегодня следователь такой с четырьмя руками. Я знаю. Су-акхе, перебила его Валя. Вас, скорее всего, оправдают. Спишут на несчастный случай и заставят селарцев выплатить страховку. Хотя они очень любят хвастаться, что у них не бывает аварий. Это же хорошо, робк спросил Ярослав, нам вернуть тела и отпустят. Они отпустят, мы нет. Вы не из этого мира, Ярослав. И попасть в него могли только, используя технологии, запрещенные не только для всех этих ксиларцев, вермидиан, нектонианцев и зефиритов, но даже для кресолидов, с которыми, если вы уже в курсе, вообще невозможно иметь дело. — Простите, я даже под страхом смерти не смогу повторить даже части из тех, кого вы перечислили, — признался Ярик. — И уж тем более этот список мне ни о чем не говорит. — Теперь вижу, — ответила Валя. — Вы действительно не от мира сего. — Тогда отпустите нас, пожалуйста. Жалобно, как ему казалось, попросил Ярослав. Но зачем мы вам нужны? Верните нас на землю, и мы будем тихонечко жить своей скромной земной жизнью». «Не получится, Ярик!» – вздохнула Валентина. «Я узнала вашей сигнатуры аур. Это вы были в Париже. Я же вас предупреждала, что вы нарушаете закон. Но вы трусливо сбежали. Думали, сможете скрыться от нас в параллельных мирах? Крайне глупое поведение. Так что предупреждением и запретом на прыжки вы уже не отделаетесь». Ярик задумался, если он правильно понял положение дел той, что называет себя Валентиной, безгранично подвластны пространство и время. При этом она зачем-то искала и нашла именно их – Ярослава, Алису и Максима. «Простите за нескромный вопрос», – решился, наконец, Ярик, – «Вы действительно Валентина или по какой-то странной прихоти приняли этот образ?» Девушка задумчиво смотрела в глаза Ярика некоторое время. Да, я действительно Валентина, но не та, которую вы встречали в других мирах. Моей вселенной повезло развиваться по самым позитивным сценариям. У нас появилась религия, но не было инквизиции. Мы избежали всех трех мировых войн. На образование и медицину тратили и те деньги, которые в других версиях расходуются на оружие и бесполезные предметы роскоши. Атомная промышленность объединила разработчиков из разных стран. Каждому ученому выделяются средства на исследование даже самой, казалось бы, абсурдной теории. От идеи плоской Земли до путешествия во времени. Большинство сами убеждаются в ошибочности суждений. Но есть крупицы гениев, которые создают революционные модели и концепции. Если хотите, я из лучшей версии Земли. Ярослав сидел пораженный. Он не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Почему же вы так яростно преследуете нас, если все, что мы сделали, сумели вырваться из не самой благополучной версии Земли? Да потому, Ярослав, что мы охраняем не идею использования струн в принципе. Это давно уже не ноу-хау для всех цивилизаций. Как ты думаешь, они так быстро перемещаются? Да просто сворачивают пространство через четвертое физическое измерение. На каждом корабле стоит блок квантовой трансформации. Его когда-то создали кресолиды. Это такие большие черепахи с руками на панцире. И продают патенты всем мирам, за что имеют неплохой доход. А мы не можем допустить, чтобы смешивались параллельные вселенные. У любой из бесконечных версий должна быть своя история, свой путь. «Ага», усмехнулся Ярик, «в космосе все равны, только вы немного равнее. Понимаю иронию, вздохнула Валентина, но, по крайней мере, конкретно этот мир к такому не готов. А вы можете натолкнуть их на идею проводить изыскания в этом направлении. Вы попросту опасны, причем даже не для одного конкретного мира, а для всех, где побывали. Вы никогда не задумывались, что происходит с вашими двойниками, которых вы вытеснили. Валя с каким-то задорным любопытством смотрела на растерянного Ярика. Я так и думала. Они не пассивные участники обмена. Они тоже ищут возможность научиться открывать и управлять порталами. И делают это в каждом новом мире. Вы сеете хаос галактического масштаба. Что вы хотите с нами сделать? Решился спросить Ярослав. Лично я ничего. Вы мне вообще симпатичны. В моем родном мире ты довольно известный писатель. Алиса преподает физику в школе. Максим один из разработчиков порталов. — А, — вспомнила Валя, — и вы между собой незнакомы. Я прилетела составить рапорт и идентифицировать вас и мир, из которого вы сюда явились. Хранители кармы здесь воспринимают, как... Э -э -э, Валентина пыталась найти наиболее удачное сравнение, понятное Ярику, — как инквизицию. У нас нет прямого влияния, но к нам принято прислушиваться. Ярослав чувствовал себя невероятно уставшим. Из пузыря он спустился в типовой коридор, ставший из удивительного, привычным и даже немного ненавистным. Ошейник настойчиво тянул его на нижние уровни. Коридор, к которому вывела лестница, освещался уже не так ярко. Он, пригибаясь, плелся по нему, подчиняясь навигатору. За поворотом его обогнали два человека в темно-синей одежде с носилками, на которых лежала Алиса. «Ярик, как же я рада!» – начала она, увидев промелькнувшего над головой друга. «Представляешь, меня решили выписать, а я боялась, что ты не найдешь меня. Какой же ты молодец, что нашел!» Ярик промолчал, туже улыбнулся. Носилки внесли в ту же комнату, куда поводок привел Ярослава. На небольшом пространстве, 4 на 4 метра, размещалось пять четырехъярусных кроватей. Здесь были только земляне. Большинство уже спали на своих койках. Знакомый уже Ярику мужчина, которого он про себя прозвал «бригадир», Сидел на длинной скамейке за узким столом в середине комнаты с планшетом в руках. Санитары молча занесли носилки с Алисой, задвинули их на самый верхний ярус, ближайший к выходу кровати. Без слов ушли. Ярослава поразила мысль, что это похоже даже не на тюремную камеру, а на товарный склад магазина стройматериалов. «Ярик, ты здесь?» – спросила с верхней полки Алиса. Мужчина меланхолично посмотрел в сторону девушки, перевел взгляд на Ярослава. «Да, Лисочка, я рядом, не переживай!» Ярик старался говорить спокойно и тихо, чтобы не расстраивать Алису и не разбудить других постояльцев. «Расскажи что-нибудь, пожалуйста!» – попросила девушка. Ярослав растерянно осмотрелся. Встретился взглядом с бригадиром. «Мы в очень технологичной спальне. Здесь, кроме нас, есть еще люди, земляне. Большинство уже спят, но за столом читают книгу, Ярослав умоляюще посмотрел на мужчину, с которым не догадался познакомиться. «Мафусаил», – представился бригадир. «Да, конечно, Мафусаил. Он главный технолог на космодроме. Очень талантливый руководитель». «Здравствуйте, Мафусаил», – поприветствовала невидимого собеседника Алиса. Мужчина покачал головой, закатил глаза вернулся к чтению. «Здесь вообще многие инженеры, специалисты, программисты», – продолжал Ярослав, – «побывали на многих планетах, работают рядом» с представителями разных миров и цивилизаций. Алиса улыбалась. То, о чем она читала в детстве в романах, происходило здесь, на самом деле. «Мафусаил, а на каких планетах вы были?» – спросила Алиса. Ярослав сделал умоляющее лицо, просительно сложив перед собой ладони. «Но я это...» – откашлявшись, начал мужчина. «Работал на спутниках Сатурна. Еще на полгода летал на планету Тель-Катапар». Это такой газовый гигант. Был на двух кеплерах. 62 и 452-м. Где еще? Задумался Мафусаил. А, на Проксиме Центавра работал. Ярослав смотрел на Мафусаила широко раскрытыми от удивления глазами. Мужчина кивком головы подтвердил, что все сказанное правда. Как же вам повезло. Так много видели, поделилась Алиса. Мафусаил... Саркастично усмехнулся, хотел что-то ответить, но Ярослав умоляюще поднес указательный палец к губам. «Расскажите, пожалуйста, как там?» – попросила Алиса. Почесав затылок, Мафусаил открыл на планшете какую-то страницу, видимо, с энциклопедией. Начал читать из нее информацию, стараясь звучать так, как будто это его рассказ. Ну, Телькатопар это такая газовая планета с вечными ветрами. Там жизнь сосредоточена в верхних слоях атмосферы. Местное население, зефериты, живут на плавающих островах. «А расскажите про этих зеферитов, пожалуйста», – попросила Алиса. «Ну, они похожи на шарики с щупальцами», – вздохнул мужчина. Видимо, он действительно имел опыт общения с ними и из всех воспоминаний старался выбрать те, которые порадуют девушку. Проказники, шутить любят. Например, когда резко меняют направление гравитации, и ты со всем инструментом падаешь на потолок. Потом смеются. А как вы понимаете, что они смеются?» – заинтересовалась Алиса. «Они же цвет меняют. Когда им смешно, они желтыми становятся». «Прикольно!» – мечтательно прошептала Алиса. На рассказ Мафусаила проснулись и заворочились несколько постояльцев барака. Ярослав увидел в их глазах желание дополнить мужчину рассказами о не столь безобидных шутках. Ярик понял, что надо как-то быстро сменить тему. А я говорил тебе, что Максима пригласили в исследовательский центр. Сказали, он просто гений. Его попросили помочь с каким-то проектом, но он очень секретный. Поэтому он не может пока с нами связаться. Как это мило, Ярослав. Я могла бы пошутить, что Макс полезнее тебя, но я же не ребенок. Алиса помолчала, продолжила совсем тихо. Он умер, да? Ярослав не знал, как ей ответить, и дело было в наслоении одних проблем на другие, и не было даже малейшей надежды, что все закончится благополучно. Все, на что он мог сейчас надеяться, что ему удастся завербоваться в какой-нибудь далекий мир, с невыносимыми условиями, чтобы десятилетиями отрабатывать долг за свою регенерацию, в то время как Алиса будет терпеливо стареть в состоянии овоща, в надежде, что когда-нибудь Ярику удастся начать откладывать на ее регенерацию. И, судя по ценам, ему в самом лучшем случае удастся накопить нужную сумму только к тому моменту, когда Алиса уже будет глубоко пожилой женщиной. «Алиса, я честно не знаю, как будет. Я не хочу тебя обманывать, что все будет хорошо. Все, что я могу тебе пообещать, что я буду рядом. До конца». Мафусаил за столом тяжело вздохнул, выключил планшет. Залез на свою полку. Утром Ярослава вызвал к себе следователь Суахе. Комната была вдвое шире той, в которой он вчера допрашивал Ярика. Но вид за окном не оставлял сомнений что это именно та же комната. Кроме четырехметрового инопланетянина в другом углу сидел рептилоид в оранжевом скафандре. Начал четырехруки. руки. Я закончил расследование. Мой вывод. Авария, повредившая организмы трех землян, была следствием ряда ошибок и халатности, допущенной представителями технической службы кселарцев. Ярослав обрадовался. Это значит, у Алисы появился шанс на полную регенерацию. Она будет здорова, сможет ходить. «Однако», — продолжил рептилоид, «вас не должно было находиться в техническом помещении высшего уровня безопасности. Мы подозреваем, что один из вас сумел вывести из строя защитное силовое поле». «Проведя анализ ментальных последствий», — подхватил краснокожий, «мы обнаружили, что ваши знания невозможно объяснить рациональной эрудицией. Следовательно, они получены незаконно без соблюдения патентного права, что может привести к колоссальным штрафам со стороны держателя лицензии на пространственный трансформатор, а именно криссолидов. «Правила межвидового гуманизма запрещают нам любые вмешательства в интеллект представителей любой, даже слаборазвитой расы», подхватило существо в оранжевом костюме. «Таким образом, единственный разумный способ сохранить текущую расстановку сил – сократить пребывание вашего разума до минимального срока. Мир Кселаров не имеет к вам финансовых претензий. Мир Вермедиан согласен с решением. В качестве меры исполнения мы рекомендуем путешествие. В качестве оплаты транспортных услуг мы готовы зачесть страховые выплаты на регенерацию двух землян, подытожил рептилоид. Ярослав даже не подозревал, что поводок может с такой силой вытащить его в коридор из комнаты. Даже сила усадила его рядом с дверью. повинуясь такому же поводку по коридору, комнате со следователями подошел растерянный Игорь Иммануилович. Ярик, ИИ изо всех сил уперся руками в дверной проем. Ты был моим лучшим учеником. Но нас на земле миллиарды. Появятся новые, и однажды мы сами выйдем в космос. Слышишь? Сами. Люди перестанут быть рабами. Однажды мы станем равными лучшим. Видимо, кто-то усилил воздействие и Игоря имануиловича буквально втянуло в кабинет. В маленьком корабле было только два кресла. На одном уже сидел Ярослав, на другое усадили парализованную Алису. Ничего не понимая, она сквозь пелену слез рассматривала приборную панель перед глазами. — Привет, Алиска! — Ярослав пытался говорить бодрым голосом, но получалось у него это не очень достоверно. — Ты же мечтала полететь к звездам? Вот, я договорился, нас отправляют в путешествие. Алиса ничего не ответила. Все, что она могла сделать, до крови прикусить нижнюю губу. В капсулу вошел рептилоид в оранжевом скафандре с небольшим зеленым ящиком в руках, поставил его между креслами и тут же вышел. Ярослав прочитал на поверхности ящика надпись: Ментальный сейф. Несколько долгих минут было тихо. Наконец послышались шаги. Немного помедлив, Вошла Валя. Прошла между креслами так, чтобы и Ярослав, и Алиса все хорошо видели. «Ярослав, утолите мое личное любопытство. В вашем мире создали звездный путь?» «Да», – с удивлением ответил Ярик. «Отлично». Валентина подняла пластинку планшета. Начала читать официальным тоном. По совокупности результатов, проведенного двумя мирами расследования, Объединенный гуманный суд принял решение оградить цивилизации от потенциальной утечки пограничных технологий. В качестве превентивной меры судом выбрана пожизненная изоляция замешанных в инциденте субъектов на ближайшей звезде, коей является объект, называющийся на языке ближайшей разумной цивилизации Солнце. Вам вполне понятна суть приговора? У Алиса по щеке покатилась слеза. Да, все понятно. Вы решили жечь нас. Верно, подтвердила Валентина. Джих Нукдак, Сохват, Ячел, Охват, Нук Дак, Паг, Висамлахбэ. Джих, Сохват, Ва-Кас. Закончила она чтение приговора и вышла из капсулы. Практически сразу Ярослав и Алиса почувствовали мягкий толчок и увеличившуюся силу тяжести. Корабль выходил на орбиту. Через пару минут двигатели затихли. Наступила абсолютная невесомость. Мы погибнем. Тихо спросила Алиса. — Скорее всего. — Я люблю тебя, Ярик, — призналась Алиса, — с самого первого дня, когда встретила тебя в общаге. Я помню, как шла по коридору, и ты меня позвал. Жалко, что мы потеряли столько много времени, но я не жалею ни об одной минуте, проведенной с тобой. Ты необыкновенный. Таких, как ты, я больше никогда не встречу. Алиса истерически усмехнулась, поняв всю мрачную иронию ситуации. Ярослав молчал, думая о чем-то другом. Знаешь, что она сказала в конце? Думаю, какое-то заклинание, формальная протокольная фраза, типа «Приговор окончательный» или «Я умываю руки». Нет, она сказала на Клингонском «Я отправляю вас в мир, где вас никто не найдет. Я дарю вам шанс». Корабль дернулся. Свет ярко вспыхнул и погас, оставив фиолетовое свечение в глазах.